15. -е. Карл. Три десятка всадников двинулись в путь. Один раз дорогу им преградила река, они перешли ее вброд. Затем показался лагерь. Большие шатры покрывали равнину. Неужто об их приближении знали? Солдаты в пышных панталонах расступили, чтобы их пропустить. Лошади пробирались сквозь лес копий и знамен. Их встретил лысый человек с седой бородой. На нем была накидка из черного меха, на шее серебряная цепь, На левой руке перстень с красным камнем. Он пригласил Кискиса и Челкучиму в шатер, охраняемый караулом из 14 солдат, вооруженных с головы до ног. Оба полководца спешились и вошли внутрь, взяв с собой лишь толмача, попугаев и пуму на поводке. Внутри, в деревянном кресле, в окружении придворных, восседал Карл V. Борода у него была черная, камзол красный, чулки белые. Гостей поразило его крокодилья челюсть и, длинный, как у топира, нос. Челкучима сделал было шаг вперед, желая подарить ему попугаев, но перед ним тут же выросли два стражника. Птицы несли, и полководцы решили, что их дар принят, хотя монарх не произнес ни слова и даже мельком не взглянул на разноцветное оперение. Рот у него был приоткрыт. Кто знает, где он витал? У его ног лежал длиннолапый белый пес, которого государь машинально гладил. Повисшая тишина нарушалась только рыками пумы, на которые пес отзывался глухим ворчанием. И этот диалог долго никем не прерывался. Оба полководца стояли и растерянно ждали. Наконец, по знаку императора, им протянули кубки с очень светлой акой. Отпил только Челкучима. Карлу поднесли золотой кубок, который он залпом сушил, и тыльной стороной ладони смахнул оставшуюся на губах пену. К напитку на серебряном подносе подали зажаренную птицу, от которой король оторвал бедро и принялся методично обгладывать. Акитанцы завороженно наблюдали, как на его бороду падают капли жира. Затем он швырнул остатки своему псу и заговорил странным, низким, едва слышным голосом. Он хотел знать, действительно ли, как написала его супруга, люди Атауальпы прибыли из Индии по Океаническому морю. У него нет сомнений, что их родина не остров круш откуда португальцы везут обожженную древесину. Судя по посланиям его сестры, королевы Португалии, Его населяют одни дикари-людоеды. Челкучима попытался рассказать ему о тау -Тинсую и о войне от альпы с братом, но монарх его перебил. Ему показалось, что, кстати, будет упомянуть о войнах, которые вел он сам против могущественного правителя по имени Сулейман. Челкучима заверил, что по его желанию от альпа со своим войском покорит этого Сулеймана. Карл пронзительно рассмеялся. Света принялась смеяться вместе с ним, Но китанцы не поняли, самодовольный ли это смех, или идея им также показалась безрассудный. Наконец Карл поднялся с кресла, было не бог весь какого роста, и воскликнул, что от Ау Альпа должен заплатить за надругание, совершенное в Толедо. Осмелев от хозяйского гнева и повинуясь характерному для этого вида инстинкту подражать, нравиться и защищать, лапы белый пес скачал и принялся лаять на посетителей. Только он слишком подался вперед. С шипением, переходящим в рык, пума молниеносно царапнула его по морде. Пес заскулил и попятился. Карл перестал распаляться и наклонился к голове животного. Он что-то тихо говорил ему на незнакомом языке. Повторял «Семпере, семпере». Пес лизал пальцы хозяина. На землю пролилась струйка крови. Примечание. «Семпере» — кличка пса Карла V, предположительно изображенного вместе с ним На портрете Тициана. Буквальный перевод «Всегда-всегда». Конец примечания. Челкучима сказал, что Атавуальпа хочет встретиться с королем Испании и будет ждать его на центральной площади Соломанки перед церковью святого Мартина. Лысый, седобородый придворный громко возмутился тем, что перечень титулов его господина не полон, и принялся перечислять их, загибая пальцы. Император Священной Римской империи, король Испании, герцог Бургундский. Но Карл V, склонившись над своим сом нетерпеливым жестом, велел посетителям уйти.